Тридцать пять. Сиси. Одна тысяча девятьсот пятьдесят четвёртый. Сиси снился полёт. Она смотрела на странное оранжевое пятно на потолке и плыла к двери, не касаясь ногами пола. Густой туман укрывал её с ног до головы, не давал дышать. Она закрыла глаза, но почувствовала толчок и открыла их снова. А потом оказалась на улице. Сильный ветер бил в лицо. Рвала одежду. Сверху падали крупные капли. Сиси подняла глаза, увидела серое мокрое небо, а потом услышала громкий треск и детский плач. Запахло дымом. Раздались тяжёлые шаги. Сиси вспомнила ощущение сильных, заботливых рук и улыбнулась. Ангелы-хранители действительно существуют. Её клонило в сон и больше не хотелось летать. Вот бы лечь и уснуть навсегда. Снова послышался плач. Сиси попыталась посмотреть, кто плачет. Но силы покинули её. Глаза слепались. Она мягко коснулась земли, словно ангел положил её туда. Дождь шуршал по листьям. Плач зазвучал громче, как будто рядом рыдает ребёнок, разбуженный от глубокого сна. «Айви!» Сиси было хорошо знаком этот звук. «Да, это моя маленькая Айви». Девочка прижалась к ней всем телом. Сиси поцеловала её висок, вдохнув сладкий детский запах. Откуда-то появилось тёплое одеяло, укрывшее их от ветра и дождя. Айви притихла. Сиси крепко прижала её к себе и закрыла глаза. «Теперь малышка в безопасности, значит, можно уснуть». Её разбудил вой сирен. Небо очистилось, ветер и дождь стихли. Левая рука затекла. На ней покоилась головка спящей Айви. Сиси -си улыбнулась, однако увидела кару у мор, и улыбка замерла у неё на губах. Из дыр в сгоревшей крыше, словно из ноздрей дракона, поднимались столбы чёрного дыма. Запах горелого дерева смешивался с едкой вонью палёных ковров, обоев, и мебельной обивки. У Сиси -Си всё плыло перед глазами. Она тряхнула головой, чтобы избавиться от морока, и попыталась вспомнить, как оказалась в саду под Магнолией, на безопасном расстоянии от дома, почему рядом с ней Ави, откуда взялось отсыревшее синее одеяло. Сиси -Си потянула одеяло, чтобы получше укрыть девочку. Под пальцами что-то зашуршало. Она присмотрелась, взгляд фокусировался с трудом, и обнаружила бело-коричневые фантики от тутсиролов. Подъехала пожарная машина. Сиси села ровнее, лихорадочно соображая, где находится и как сюда попало. Она взглянула на чёрные пятна Гарри вокруг выбитых окон белой гостиной. Словно злобный монстр схватил кору мор грязными лапами, и у неё захолонуло сердце. Кружевная ночная рубашка, свечи, Маргарет! Маргарет сидит в белой гостиной при свечах, Ави спит на кушетке. У Сиси перед глазами замелькали цветные пятна. Нужно найти Маргарет. Она сунула скомканные фантики в карман юбки, подхватила Ави на руки и помчалась к дому, отчаянно зовя Маргарет. Сиси бежала на подгибающихся ногах, петляя туда-сюда, словно пьяная. На лужайке валялся мусор, оставленный ураганом. Сломанные ветви, листья, обрывки испанского мха. Поэтому пробраться к дому оказалось непросто, особенно с ребёнком на руках. Сиси споткнулась, к ней подбежал пожарный. Где Маргарет? Ей удалось спастись. Красное, потное лицо мужчины было измазано сажей. Карие глаза смотрели с сочувствием. Он показался Сиси смутно знакомым. В доме кто-то есть? Да. «Женщина! Маргарет Дарлинг! Мэтсон! Где она? Где она?» Её голос сорвался на крик. Айви заплакала. Сиси ещё не до конца пришла в себя и не понимала, что происходит. А может, ей уже всё стало ясно? Именно поэтому она и закричала. К ним подбежал другой пожарный, весь пропахший дымом и сжённой резиной. «Всего одна жертва, шеф. На втором этаже, на лестнице». Начальник пожарной охраны кивнул. Сиси уцепилась за рукав его куртки. Теперь она вспомнила. Он один из прихожан её отца. «Нет, нет, не может быть! Пожалуйста, скажите, что это ошибка!» Тот успокаивающе обнял её за плечи. «Мне жаль, мисс Пёрнелл. Знаю, вы с миссис Мэтсон дружили. Как вам с девочкой удалось выбраться?» спросил он, чуть погодя. Сиси взглянула на Ави, та дремала у неё на плече, посасывая пальчик. Потом растерянно оглядела сгоревший дом и двор. «Не знаю. Не помню. Ничего не помню». Горлу подкатила тошнота. Перед глазами стоял образ Маргарет в ночной рубашке, предназначенной для медового месяца. «Иногда, мне кажется, если я умру, от этого всем станет только лучше», — сказала она. Зажигая свечи, Сиси вспомнила, как поднялась в голубую спальню над белым залом и поставила свечу на столик у кровати. — С вами всё в порядке, мисс Спернелл? — участливо спросил начальник пожарной охраны. Сиси помнила его имя, но в голове всё смешалось, мысли путались. Её мутило от таблеток, дыма и чудовищности происходящего. Она стиснула зубы и крепче обняла Айви. Девочка прижалась ножкой к боку Сиси. -Си. В кармане что-то зашуршало. Фантики. Два фантика от Туцци Си Сиси, не непонимающе взглянула на пожарного, поспешно передала ему Айви, опустилась на мягкую сырую землю и ее вырвала. Сиси -Си и Айви три дня провели в больнице под присмотром Бойда. Обе не получили физических повреждений. Чудесным образом избежав пожара, разрушившего Караумор и унесшего жизнь Маргарет. Однако не все раны заметны снаружи. Сиси помнила, как приняла снотворное. Правда, не смогла точно сказать, сколько именно. И что Маргарет дала пол полтаблетки. Бойд предположил, что на самом деле больше. Как неудивительно, таблетки, возможно, спасли им жизнь. Во время глубокого сна, вызванного лекарством, Дыхание замедлилось, а значит, они с Ави вдохнули меньше дыма. Позже стало известно, что причиной гибели Маргарет оказалось удушье. Она умерла, прежде чем огонь добрался до неё. Тело обгорело до неузнаваемости. Её удалось опознать лишь по платиновому обручальному кольцу на левой руке. Бойт не рассказывал об этом Сиси, -си, пока та в конец не замучила его расспросами. Точно ли он уверен, что труп, найденный в сгоревшем доме, Маргарет? Узнав правду, она разрыдалась. Бойд был настолько подавлен, что Сиси отчаянно захотелось обнять его. Однако утрата оказалась слишком свежа. А их новое положение, о котором пока даже думать страшно, слишком непривычным. Поэтому они не посмели заключить друг друга в объятия. К Сиси приходили полицейские и начальник пожарной охраны. Он принёс куклу для Айви. Ей задали множество вопросов, но она так и не смогла вспомнить, как очутилась на лужайке. Сиси рассказала о свечах, однако о словах Маргарет и снотворном умолчала. Маргарет погибла. Её уже не вернуть. Согласно официальному заключению, причиной возгорания стала упавшая свеча. Было установлено, что пожар начался на первом этаже. Сиси не могла до конца в это поверить. Сиси превозносили за спасение Ави, но она не чувствовала себя героем. Она не помнила, как вынесла девочку из горящего дома, а еще не покидала воспоминания об ангеле-хранителе, ощущения полета и звуки шагов. В больнице Ави и Сиси были неразлучны. Детскую кроватку поставили рядом с койкой. По ночам Айви плакала во сне, словно видела страшный сон и успокаивалась только, когда Сиси -Си забирала её к себе. Бити навещала их каждый день. Она приносила Сиси -Си цветы и шоколад, а Айви — игрушки, в том числе нового кролика. Старый сгорел в пожаре. По её словам, ураган причинила большие разрушения в Миртл-Бич и его окрестностях. К счастью, колесо обозрения и павильон отделались мелкими повреждениями. Сам Джорджтаун пострадал от наводнения и ветра. Но не так сильно, как прибрежные городки, вроде Паули-Айленда, где многие здания были возведены без фундамента. У некоторых домов снесло крыши и стены, так что видно поломанную мебель и мокрые ковры. Битти и Сиси ни слова не обмолвились о том, как нелепо погибнуть в пожаре во время урагана. Сиси не упоминала про фантики от тутсиролов, обнаруженные на одеяле. Наверное, они валялись на постели ещё раньше. Правда, она точно помнила, что прежде чем лечь, отодвинула одеяло в сторону, поскольку было жарко, и не видела на нём никаких фантиков. Может, просто не заметила. В любом случае, Бити не могла вынести Сиси на руках из дома. Тем не менее, фантики были. У Сиси не хватило духу прямо спросить подругу. К тому же, ей не хотелось знать правду. Она ждала, что Бити сама расскажет и давала ей возможность болтать о чём угодно, не заботясь о поддержании светской беседы. Но Бити так ничего и не сказала. И вообще вела себя как прежде, кроме тех случаев, когда Бойт оказывался рядом. Едва он заходил в палату... Бити под любым предлогом исчезала. Сиси решила, ей просто кажется. А может, Бити не знает, как выразить сочувствие человеку, потерявшему нелюбимую жену? Поэтому смущается и уходит. За день до выписки из больницы к Сиси пришла мама. Айви дремала в колыбельке хмуря бровки. После пожара девочка перестала улыбаться во сне. «Бедное дитя» проговорила мисс Пёрнелл, снимая перчатки, и на цыпочках подошла к Сиси. -Си. «Пришлось выбросить одежду, в которой ты была той ночью. Она вся пропахла дымом. Кстати, я так и не нашла твои туфли. Наверное, я не надела их, когда выбежала из комнаты. А что?» спросила Сиси, -Си, поймав недоумённый взгляд матери. «Я приехала в больницу одновременно со скорой, Сесили, Поэтому видела тебя до того, как тебе сменили одежду». «Ты выбежала с ребёнком из горящего дома, но на твоём лице не было следов гаря. И ноги практически чистые». «Про гарь на лице не могу ничего объяснить». Пожала плечами Сисе. «А с ног, наверное, стёрлась». «Возможно». Миссис Пёрнелл пристально взглянула на дочь. «Я взяла на прокат детскую кроватку и поставила к тебе в комнату. Ави может жить у нас сколько угодно». Будь согласен, сейчас это самое лучшее решение. Если ты не против, разумеется. Конечно, не против. Думаю, теперь мы находим утешение друг в друге. Уэстены решили переехать в Саммервиль, поближе к детям. Помолчав, добавила мама. Они продают свой красивый старый дом на Ривер-стрит. Понимаю, после пожара прошло совсем мало времени. Но я рассказала Бойду. Уэстены просят относительно недорого. И я боюсь, кто-нибудь уведет дом из-под носа. Он большой, с видом на реку. Не кара умор, конечно, но вполне подойдёт для одинокого мужчины с дочкой». «Мама!» – тихо произнесла Сиси, -Си, оглядываясь, как бы кто не услышал. «Маргарет ещё даже не похоронили. Пусть всё идёт своим чередом». Миссис Пёрнелл погладила её по коленке и встала. «Ты права. Прости меня». «Не будем больше об этом!» Она поцеловала дочь в лоб и ушла. Сиси заснула и увидела во сне огонь и дождь. Она парила над лужайкой, в кармане шуршали фантики, за спиной пылал корыумор, Жаркое пламя лело на фоне свинцового штормового неба. Через некоторое время жизнь вернулась на круги своя. Сиси работала в саду и украшала церковь цветами. Битти окончила школу искусств и устроилась учительницей в Чарльстоне. Она звонила почти ежедневно и при каждом удобном случае навещала Сиси -Си и Айви. Всё было по-прежнему, за исключением того, что Маргарет и Караумор погибли. Через месяц после пожара Сиси -Си съездила туда с Бойдом забрать уцелевшие вещи. Ей удалось спасти кое-что из мебели и картин, а также тарлингтонское столовое серебро. Сам же дом превратился в руины. Ласточки вернулись в домики на деревьях, нетронутых ураганом. Древо желаний не пострадало. Встав под его раскидистыми ветвями, Бойд взял Сиси за руку. Им обоим вспомнилась лента, которую он положил в дупло, когда принял решение жениться на Маргарет. «Я буду любить Сесали Пёрнелл до самой смерти и каждый день надеяться» что нам удастся найти способ прожить жизнь вместе. «Не думал, что всё так получится», — тихо сказал Бойд. «Знаю», — ответила Сиси. «Я не смогла бы любить тебя по-прежнему, если бы верила, что ты желал этого». Его лицо просветлело. «Значит, у нас есть надежда?» Сиси улыбнулась, глядя на пожелтевшее болото, В равнинных землях это единственный признак осени. Спартина выцвела, и зеленый стала золотой и шафранной. Ветер разнесёт её семена по округе, а весной они прорастут. Смена времён года влечёт за собой продолжение жизни. А цветовая палитра переходит с зелёного в золотой, потом в коричневый, потом снова в зелёный. Да, Сиси вспомнила день их знакомства. С тех пор её чувства к Бойду не изменились. «Хорошо». Он ласково погладил её руку. Возвращаясь к машине, Сиси взглянула на обгорелую громаду дома, и её сердце сжалось от горя. Теперь оно каждый раз будет болеть при мысли о Маргарет. Девочке, с которой Сиси выросла и которую любила. А не молодой женщине, неожиданно обнаружившей что в жизни случается неудача, а мечты не всегда сбываются. Сквозь дыру в крыше проник солнечный луч, осветив почерневший остов некогда элегантной лестницы. Сиси вспомнила, как Бойд поднимался по этим ступеням, неся на руках Маргарет, узнавшую, что Реджи ушёл в армию. Она хотела спросить Бойда, почему после пожара на её лице не было следов гаря. А ноги оказались не такими грязными, как ожидалось. И откуда на одеяле взялись фантики от тутсиролов? Взгляд упал на древо желаний. Ей вновь вспомнились прошлые обиды и утраты. Сиси старалась прощать, хотя её сердце истекало кровью. Всегда поступала, как полагается. Была преданной подругой и хорошей дочерью. Родители вырастили из неё женщину с крепкими моральными устоями. Посмотрите, что из этого вышло. Сиси взглянула на чёткий профиль Бойда, ощутила твёрдость его руки. «Больше никогда его не отпущу». Она повернулась к древу желаний и прошептала. «Прости меня, сама толком не зная, кому обращается».